Сбережение народа. Главное достояние страны – ее народ. За годы царствования Николая II население России выросло на 50 миллионов человек, почти на 40 процентов. И это без приращения новых территорий. Такой небывалый ни раньше и ни позднее в нашей истории прирост населения страны означает, что принципиальным образом изменилось благосостояние народа. Разительно улучшилось здравоохранение, резко уменьшилось количество младенческих и детских смертей, поднялись качества и продолжительность жизни. Уровень самоощущения граждан отражает такой мрачный показатель, как ежегодное количество самоубийств. В предреволюционной России эта цифра была одной из самых низких в мире. Поразительно, но с началом войны количество самоубийств снизилось почти в три раза. После революции оно стало расти. Уже к 1926 году превзойдя довоенный уровень в полтора раза. Дальше цифры стали много хуже. Николай II принял решительные, но в то же время выверенные меры к снижению потребления алкоголя. Конечно, это ударило по бюджету. Но здоровье народа для царя было несравненно важнее. Снижение уровня пьянства и алкоголизма заметно сократило смертность, количество преступлений, бытовых и производственных травм. В 1898 году в Российской империи введена бесплатная медицинская помощь. Через 19 лет, к 1917, ее имели возможность получать две трети населения страны. По числу врачей Россия занимала второе место в Европе и третье в мире. Повсюду возводились больницы, а русские земские врачи на долгие десятилетия да и до наших дней, являют собой эталон высочайшего профессионализма и жертвенного служения своему высокому делу. Большие города – Киев, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург – по уровню квалификации медиков вполне соперничали с европейскими столицами. Наверное, сейчас мало кто знает, что первые в мире станции скорой помощи и первая система участковых врачей – появились именно в нашей стране. Также именно у нас впервые возникла система оплачиваемых больничных листов. В 1911 году учреждены молочные кухни и первые женские консультации. Выдающийся организатор европейской медицины швейцарец Эрисман писал, «Медицинская организация, созданная российским земством, была наибольшим достижением нашей эпохи в области социальной медицины, так как осуществляла бесплатную медицинскую помощь, открытую каждому, и имела глубокое воспитательное значение.